Глава 34. Женитьба отца Отцу было сорок восемь лет, когда он во второй раз женился на Авдоте Васильевне Епифановой. Приехав один весной с девочками в деревню, папа, я воображаю, находился в том особенном тревожно-счастливом и общительном расположении духа, в котором обыкновенно бывают игроки, забастовав после большого выигрыша. Он чувствовал, что много еще оставалось у него неизрасходованного счастья, которое, ежели он не хотел больше употреблять на карты, он мог употребить вообще на успехи в жизни. Потом была весна, у него было неожиданно много денег, Он был совершенно один и скучал. Толкуя с Яковом о делах и вспомнив о бесконечной тяжбе с Епифановым и о красавице Авдотье Васильевне, которую он давно не видел, я воображаю, как он сказал Якову. «Знаешь, Яков Харлампыч, чем нам возиться с этой тяжбой? Я думаю, просто уступить им эту проклятую землю, а?» Как ты думаешь?» Воображаю, как отрицательно завертелись за спиной пальцы Якова при таком вопросе, и как он доказывал, что опять-таки дело наше правое, Петр Александрович. Но папа велел заложить колясочку, надел свою модную оливковую бикешу, зачесал остатки волос, вспрыснул платок духами, и в самом веселом расположении духа которое приводило его убеждение, что он поступает по-барски, а главное — надежда увидать хорошенькую женщину, поехал к соседям. Мне известно только то, что папа в первый свой визит не застал Петра Васильевича, который был в поле, и пробыл один часа два с дамами. Я воображаю, как он рассыпался в любезностях как обворожал их, притопывая своим мягким сапогом, пришипетывая и делая сладенькие глазки. Я воображаю тоже, как его вдруг нежно полюбила веселенькая старушка и как развеселилась ее холодная красавица-дочь. Когда дворовая девка, запыхавшись, прибежала доложить Петру Васильевичу, что сам старый Иртеньев приехал, Я воображаю, как он сердито отвечал. «Ну что ж, что приехал!» И как вследствие этого он пошел домой как можно тише, может быть, еще вернувшись в кабинет, нарочно надел самый грязный пальто и послал сказать повару, чтобы отнюдь не смел, ежели бары не прикажут, ничего прибавлять к обеду. Я потом часто видал папа с Епифановым, Поэтому живо представляю себе это первое свидание. Воображаю, как, несмотря на то, что папа предложил ему мировой окончить тяжбу, Петр Васильевич был мрачен и сердит за то, что пожертвовал своей карьерой матери, а папа подобного ничего не сделал, как ничто не удивляло его, и как папа, будто не замечая этой мрачности, был игрив, весел и обращался с ним как с удивительным шутником, чем иногда обижался Петр Васильевич и чему иногда против своего желания не мог не поддаваться. Попа, с своей склонностью из всего делать шутку, называл Петра Васильевича почему-то полковником, и, несмотря на то, что Епифанов при мне раз, хуже, чем обыкновенно заикнувшись и покраснев от досады, заметил, что он не п, -п, -п полковник а п -п -п поручик Попа через пять минут назвал его опять полковником. Любочка рассказывала мне, что когда еще нас не было в деревне, они каждый день виделись с Епифановыми, и было чрезвычайно весело. Попа со своим умением устраивать все как-то оригинально, шутливо, и вместе с тем просто и изящно затеивал то охоты, то рыбные ловли, то какие-то фейерверки, на которых присутствовали Епифановы, и было бы еще веселее, ежели бы не этот несносный Петр Васильевич, который дулся, заикался и все расстраивал, — говорила Любочка. С тех пор, как мы приехали, Епифановы только два раза были у нас, и раз мы все ездили к ним. После же Петрова дня, в который на именинах Папа были они и пропасть гостей, отношения наши с Епифановыми почему-то совершенно прекратились, и только Папа один продолжал ездить к ним. В то короткое время, в которое я видел Папа вместе с Дунечкой, как ее звала мать, Вот что я успел заметить. Папа был постоянно в том же счастливом расположении духа, которое поразило меня в нем в день нашего приезда. Он был так весел, молод, полон жизни и счастлив, что лучи этого счастья распространялись на всех окружающих и невольно сообщали им такое же расположение. Он ни на шаг не отходил от Авдотьи Васильевны, когда она была в комнате, беспрестанно говорил ей такие сладенькие комплименты, что мне совестно было за него, или молча, глядя на нее, как-то страстно и самодовольно подергивал плечом и покашливал, и иногда, улыбаясь, говорил с ней даже шепотом. Но все это делал с тем выражением, так, шутя которое в самых серьезных вещах было ему свойственно. Авдотья Васильевна, казалось, усвоила себе от папа выражение счастья, которое в это время блестело в ее больших голубых глазах почти постоянно, исключая тех минут, когда на нее вдруг находила такая застенчивость, что мне, знавшему это чувство, было жалко и больно смотреть на нее. В такие минуты, Она, видимо, боялась каждого взгляда и движения. Ей казалось, что все смотрят на нее, думают только об ней, и все в ней находят неприличным. Она испуганно оглядывалась на всех, краска беспрестанно приливала и отливала от ее лица, и она начинала громко и смело говорить, большую частью глупости. «Чувствуя это...» чувствуя, что все, и папа слышат это, и краснело еще больше. Но в таких случаях папа и не замечал ее глупостей. Он все так же страстно, покашливая, с веселым восторгом смотрел на нее. Я заметил, что припадки застенчивости, хотя и находили на Авдотью Васильевну без всякой причины, иногда следовали тотчас же за тем, как при папа упоминали какой-нибудь молодой и красивой женщине. Частые переходы от задумчивости к тому роду ее странной, неловкой веселости, про которую я уже говорил, повторение любимых слов и оборотов речи папа, продолжение с другими, начатых с папа разговоров, все это, если б действующим лицом был не мой отец, и я был бы постарше, объяснила бы мне отношения папа и Авдотьи Васильны, но я ничего не подозревал в то время даже и тогда, когда при мне папа, получив какое-то письмо от Петра Васильевича, очень расстроился им и до конца августа перестал ездить к Епифановым. В конце августа папа снова стал ездить к соседям, и за день до нашего, моего и Володи, отъезда в Москву Объявил нам, что он женится на Авдотье Васильевне Епифановой.